Понемногу я успокоилась. И тут услышала, что Альнов покинул свою спальню и начал спускаться по лестнице, что-то насвистывая. Я метнулась к двери, приоткрыла ее и в самом деле увидела Мишку. В темном костюме, при галстуке, и в белой рубашке с запонками. Именно эти самые запонки и бросились мне в глаза в первое мгновение. Потому что Мишкина рука, когда он спускался, была на перилах. «Эй!» позвала я. Мишка повернулся, и тогда я увидела галстук. Ну, и его противную физиономию, конечно. «Ты куда собрался?» спросила я. «В одно место». «А почему меня не берешь?» «Ты там без надобности». «Почему это?» «Потому и отвяжись». «Но я же должна знать, куда ты собрался. Мы же вместе расследуем». «Я сейчас ничего не расследую, я к бабе еду». «Какой?» — не поняла я. «Тебе-то что?» Тут до меня наконец дошло, что он имел в виду. Ей в животе как-то похолодело, а потом и вовсе сделалось нехорошо. Так бывает, когда съешь чего-нибудь не то. «Какая баба, Миша?» — Пробормотала я. «У нас же труп бесхозный, Илья. Как ты можешь в такое время?» «Очень даже могу», — съедрил он, глядя на меня весьма сердито. «Мне впору на стенку лезть, «Только это не поможет, я уже пробовал. Так что срочно надо что-то делать. Я имею в виду чуткую женскую душу, которая все поймет и полюбит меня». «А я как же?» Обняв себя руками и дрожа всем телом, пролепетала я. «А ты у нас стойкий оловянный солдатик. Может, ты до сих пор в куклы играешь? Хотя с виду довольно большая девочка». «Ты хочешь оставить меня одну в такое время?» Ты же десять минут назад говорил, что Илья может нас укокошить. То есть попытаться укокошить. Возьми в постель телефон. Если что, звони в милицию. Они спасут. Понятно, кусая губы, сказала я. Я так и знала, что на тебя не следует полагаться. Ты, Ты негодяй, Шальнов. И к женщинам у тебя отвратительное отношение. Ты даже не понимаешь. Шальнов прислонился к перилам и смотрел на меня с интересом. А я все-таки заревела. Убирайся отсюда. Если меня убьют, я буду очень рада. Ищи трупы в одиночку и вообще. Идиот, вот ты кто. Я влетела в спальню, рухнула на постель и долго рыдала. Что не мешало мне чутко прислушиваться. Входная дверь не хлопнула. Я вытерла слезы и пошла умываться. В Мишкиной спальне горел свет. Очень хотелось заглянуть туда, дабы убедиться в том, что никуда он не ушел, но гордость переселила. Я приблизилась к двери, пытаясь различить хоть какие-то звуки. Вроде бы кровать скрипнула. Шаги, точно. На цыпочках я вернулась к себе, юркнула в постель и даже вознесла благодарственную молитву Богу. Она вышла длинной и немного нескладной. Главным для меня было то, что совесть, пусть небольшая, у шального есть. Значит, человек он не совсем пропащий. Улыбаясь этим мыслям, я очень быстро уснула. Но сон мой был недолгим. Меня разбудила машина. Где-то рядом хлопнула дверца автомобиля. Полежав немного в темноте, я все-таки подошла к окну и выглянула. Никакой машины не было видно. Приснилось мне, что ли? И тут я услышала шаги. Кто-то осторожно крался по лестнице. Я замерла возле окна в ужасе таращить на дверь. В щели возле пола мелькнул свет, довольно слабый, будто включили фонарик. «Мишка!» – заорала я. Свет исчез, звук шагов тоже. Зато хлопнула дверь Мишкиной спальни. И сам он через несколько секунд появился у меня с вытаращенными с глазами и с пистолетом в руках. «Он где-то там», – завопила я, кидаясь ему навстречу. Кто? Откуда мне знать? Я видела свет, а еще слышала шаги. Мишка щелкнул выключателем, взял меня за руку, и мы осторожно покинули спальню, а потом прочесали весь дом сверху донизу. Никакого намека на вторжение. А ты ничего не выдумываешь? Подозрительно косясь на меня спросил Шальнов. Нет, затрясла я головой и покраснела. Я готова была зареветь от досады. Уж лучше бы вправду кто-то в дом ворвался, чем вот так. «Привиделась», — перевел дух шальнов. И мы поднялись по лестнице. Возле спальни притормозили. «Пойдем ко мне», — вздохнул Мишка. «Ведь все равно будешь всю ночь зубами клацать. Сама не уснешь и мне не дашь». «Ты меня нарочно пугал», — озарила меня. Но он презрительно ответил. «Ой, очень мне надо». Я, между прочим, никому не навязываюсь. Я просто о тебе беспокоюсь. Завтра трудный день. Надо быть в форме. Я больше кричать не буду, заверила я спокойной ночи. Извини, что разбудила. Он схватил меня за руку, а я сказала торопливо. Миша, я так не умею. Как? Удивился он. Ну, я... У меня ничего не получится. Просто мы разные люди. Для тебя это не имеет значения, а для меня очень даже имеет и...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 Затем уже в джинсах и футболке появилась в кухне, где я обнаружила Мишку возле плиты. Он жарил яичницу. «Доброе утро!» Кашлянув, поздоровалась я и улыбнулась пошире. «Как для кого?» Косясь в мою сторону, заметил он и добавил. «Куда ты так вырядилась? Сегодня 28 градусов, обещали». «Да? Я не знала. Ты завтрак готовишь?» «Готовлю. А ты глупые вопросы задаешь?»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 О, Господи, свалился на мою голову. Вот скотина. Мишка бухнул сковородку на стол, едва не задев меня по носу, и швырнул вилку. Ешь и не ори. И я скотина, а ты хорошая девочка. Это ты утром, храбрая. Посмотрим, что к вечеру будет. Надену костюм, опять завоишь и шантажировать начнешь. Я не шантажировала. Да не уж -то. Любопытно, как же это называется? Я просто боялась.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 «Может, стоит туда съездить?» «Может, и стоит», — кивнул Мишка, вроде бы подобрев. «Собирайся, а я посуду помою». «Да уж, сделай одолжение». «Нет, все еще злится». Где-то через полчаса мы покинули дом и на машине отправились в сторону проспекта. Я изо всех сил старалась наладить добрососедские отношения, но Мишка это ценил мало и продолжал вредничать. Наша задача какая, щебетала я, доказать, что Илья был знаком со сторожем и мог, воспользовавшись этой дружбой, войти в клуб. Было бы хорошо доказать также, что он и лося знал. Мишка на мои слова никак не отреагировал и вроде бы их вовсе не слышал. Мне стало обидно, и я замолчала. Через некоторое время мы свернулись с центральной улицы в переулок и притормозили возле симпатичного одноэтажного особнячка. «Что это?» – поинтересовалась я, не очень рассчитывая на вежливый ответ. Но Мишка пояснил вполне миролюбиво. «Здесь трудится наш знакомый по имени Витя. В здание мы входить не стали, а заглянули во двор. Возле двух газелей стояли несколько мужчин и довольно громко разговаривали. И Витьку я увидела сразу. «Вон он!» – шепнул я, схватив шального за локоть. «Я «Вижу!» Витька тоже нас заметил, что-то сказал парням и не спеша подошел. «Чего же ты не уехал?» — спросил Мишка, кивком поздоровавшись с ним. Витя нахмурился, посмотрел вдаль и вздохнул. «Вслед за вами менты явились. Уедешь, так они разом на меня всех собак навешают». «Ты им все рассказал?» «Чего спрашивали, на то и ответил». «Не про Катькину сумку?» «Нет», — поморщился он. «Разбирайтесь сами, как хотите. Лосью не поможешь, а я во все это». «Ясно». Шальнов немного помолчал, глядя на свои ботинки, и, наконец, спросил. «Ты, случаем, не знаком с Игорем Прокофьевым? Он работает у Каськи в клубе сторожем». «Это которого убили?» «Нет, не знаком». «Откуда знаешь, что убили?» – насторожилась я. «Не смеши, об этом весь город болтает. Уже и в газетах пропечатали». А лось сторожа не знал? Лося в понедельник ночью кокнули, так что сторожа на него при всем желании не повесишь и не мучайся. Я ничего ни на кого вешать не собираюсь. Я разобраться хочу. Так знал он его или нет? Понятия не имею. Ты у своей бабы спроси. Может, они в ее кабаке встречались? Но я от лося ни про какого Игоря не слышал. Ну что ж, извини, что отдел оторвали. Вздохнул Мишка и пошел со двора. А я двинула за ним в припрыжку. Хорошо, что он про Катьку не рассказал, то есть про сумку. А то что бы мы сейчас сделали? Твоя сестрица все-таки допляшется. А Витенька промолчал совсем не по доброте душевной. Сумку-то он с дачи прихватил. Хотел мало деньжонок сшибить. Шантажировать Катьку? Конечно. Но, скорее всего, подумав маленько, решил со мной не связываться. «А почему?» «Потому что я сильно могу испугать. А уж как я до смерти перепугаюсь, тут от меня лучше всего держаться подальше». А Витя на это кто-нибудь намекнул. И он решил жить себе тихо-мирно. И, между прочим, правильно сделал. Мы сели в машину, и, проехав квартала три, притормозили возле здания из красного кирпича с решетками на окнах и без всякого намека на вывеску, из которой я могла бы узнать, Что это вообще такое? Мишка вроде бы знал, куда приехал. того и решилась спросить. Что это? Охранное агентство. То самое? Наверное. Насколько мне известно, оно в городе одно. Так что потопали. Мишка любезно пропустил меня вперед, придержав массивную дверь. Большой холл. Слева за высокой стойкой восседал мужчина невероятной высоты и ширины. В пятнистой форме. Я малость струхнула от такого зрелища и на всякий случай прижалась к Мишке. Но Пятнистый встретил нас необычайно радушно. Улыбнулся и даже вышел из-за стойки, чтобы пожать Мишке руку. «А Валера у себя?» – спросил Шальнов. Парень кивнул, и мы пошли по длинному коридору к двери, обитой темным германтином. Мишка открыл ее, и мы оказались в просторной комнате. где возле окна за столом огромных размеров сидел молодой парень в рубашке с короткими рукавами и галстуке. Шкиперская борода, очки и две серьги в ухе совершенно сбивали с толку. В том смысле, что я просто не знала, что о нем подумать. «Какие люди!» – пропел он, подняв голову, и пошел нам навстречу. Они обнялись с Мишкой, а затем троекратно облобызались. Не иначе, как родные братья. «Рад тебя видеть», — сказал парень, который оказался Валерой. «Я тебя тоже». «Вот, знакомься, это Ольга, сестра Катерины. Это Валера, хороший человек». «Сестра?» — с некоторым удивлением спросил тот. «Надо же, как похоже». Я, признаться, думал, «Катька, хотя сейчас вижу. Вы младше, да? Года на четыре». «Точно», — порадовалась я чужой прозорливости. Действительно, здорово, похоже. Только внешне, хмыкнул Шальнов. Это училка из Ануда, но я не на нее жаловаться пришел. Скажи-ка мне вот что у тебя работал такой Игорь Прокофьев? Отчество не знаю. Но работал. Полгода, может, чуть больше. Парень так себе мне никогда не нравился. К тому же выпить любил. Одним словом, мы простились. Его в Катькином клубе убили. Точно. «А ты чего лезешь?» «Рассказывать долго, но впечатление такое, что кому-то и не имется меня опять в тюрьму пристроить». «Вот оно что», присвистнул Валера. «Так, может, нам стоит вмешаться?» «Пока не вижу надобности». «Ты мне лучше скажи, с кем из твоих ребят дружил Игорь?» «Ну, или просто чаще, чем с другими общался?» «Я тебе на этот вопрос не отвечу. Во-первых, он года два как ушел». Во-вторых, я такими вопросами не интересуюсь. Поговори с ребятами, может, кто чего вспомнит. Или тебя кто-то конкретно интересует? Ага, еще один покойник. Лосев, зовут Слава. Не помню, чтоб у нас был такой. Сейчас по компьютеру проверю. Проверь, заодно дружинина посмотри Илью Петровичем. Жена у него Эмма Станиславовна. Ну? А зачем он тебе? Я ж сказал. «А ты его откуда знаешь?» «Так он у нас работал». «Здорово. В одно время с Прокофьевым?» «По-моему, да. Сейчас посмотрю». Поколдовав на компьютере, Валера уверенно заявил. «Лосева у нас никогда не было. А вот дружинин с Прокофьевым работали в одно время». «И все-таки, зачем тебе Илья понадобился?» «А что он вообще за человек?» Вопросом на вопрос ответил Мишка. «Как тебе сказать?» А Вроде парень неплохой, но очень любил покрасоваться. Она может и ничего, если дело не мешает. Но тебе он не нравился. Нет, напротив, компанейский и со всеми ладил. К тому же толковый парень. На него одна проблема бабы. Они на него липли и точно мухи на мед. Да и понятно, он у нас как звезда Голливуда. И лицом, и фигурой. И вообще может себя подать. Дамочки просто с ума сходили. Была пара неприятных историй. Например. Например, мы охраняли одного крутого дядю. У него имелась подружка. Но и дядя застал их с Ильей и сильно разгневался. Пришлось все это как-то улаживать. Разумеется, дружинину пришлось бы уволиться. Но тут Эмма Станиславовна обратилась к нам с личной просьбой подыскать шофера-охранника. И мы присоветовали ей Илью. потому что ни в какой охране она не нуждалась. Бабья Блаж, одним словом. Просто надо было дамочке услужить, и Илья в этом деле так преуспел, что через месяц на ней женился. Интересно, хмыкнул Мишка. И давно вышел этот скандал с подружкой Крутого? Ну, примерно года полтора назад, а что? Можно узнать, как зовут подружку. А лучше сразу скажи, чего пытаешься накопать, я помогу. Да и сам не знаю, бреду на ощупь. Ладно. Валера вновь повернулся к компьютеру, и мы терпеливо ждали. Когда он вновь открыл рот, меня чуть удар не хватил. Ну вот, девица Иванова Екатерина Юрьевна. Тут мы переглянулись, и у всех троих разом отпала челюсть. Вот так штука. Первым пришел в себя Валера. Это ведь Катька. Катька, кивнул Мишка.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 Он прекрасно знал, что я не Катька. А разумеется, если познакомился с ней гораздо раньше. Теперь и в милицию можно, — наробко заметила я. Для милиции все это просто совпадение и ничего более. А у нас даже трупа нет. Ведь лежит где-то. Пусть его милиционеры ищут. Все вроде бы ясно. Илья с Катькой использовали тебя для алиби. —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 глядя на Мишку. Он скривился и спросил насмешливо. «Скажи на милость, зачем им этот лось? Чем он их так допек?» «А я знаю!» Взвизгнула я от очередного озарения. Он их шантажировал. Он знал об их связи и грозился донести бизнесвумен Эми. «И Катька настолько дура, чтобы по такой дурацкой причине подписаться на убийство? Не да доплевать ей на эту Эму и на Илью в придачу!»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 История их знакомства выглядела романтично. Ее поведала под большим секретом одна из Катькиных подруг. История такая. Как-то под утро Катька возвращалась из клуба. Выходя из машины, возле дома столкнулась с хулиганами, пытавшимися отобрать у нее сумку. «Это вряд ли», – прокомментировал Мишка. Мимо проезжал лось и вступился за Катьку. Хулиганов было трое, но лось бился, как зверь. И с незначительными увечьями победил в бою. Затем любовь и ранняя гибель лося. Вот и все, что удалось узнать. Мишка злился. Я старалась его не нервировать. И туда в дверь позвонили. Я пошла открывать и обнаружила на пороге симпатичного мужчину в светлых брюках и рубашке в клетку с короткими рукавами. «Екатерина Юрьевна?» Спросил он, приветливо поздоровавшись, и я сказала. «Да». А уж потом только подумала. Но было поздно. Мужчина предъявил удостоверение. Я схватилась за дверной косяк, чтобы удержаться на ногах. И, дыша, часто-часто, наподобие собаки, обреченно спросила. «А в чем дело?» «Вы знакомы с Лосевым Вячеславом Игоревичем?» Заглядывая в квартиру через мое плечо и тем самым намекая на то, что не худо бы войти, а не торчать на пороге, задал вопрос мужчина. «Простите, как вас зовут?» Спросила я, таким нехитрым способом пытаясь оттянуть время. «Виктор Иванович?» «Очень приятно, Виктор Иванович. У меня муж из тюрьмы вернулся. Мы с ним сначала развелись, а теперь помирились. «Вот оно что. Выходит, я не вовремя». «Если честно, ужасно не вовремя», — заметила я. «Лося я давно не видела. Его все ищут, телефон у меня оборвали. А я нервничаю. Чего натворил-то?» «Умер!» — улыбнулся Виктор Иванович, словно делая мне подарок. «Как это? Он же молодой!» Убили, стукнули по голове и для верности придушили. «Кошмар какой-то!» Я подумала и перекрестилась. «Ну, уходите тогда, раз такое дело!» Заметила я, поняв, что просто так от него не отделаться. Я посторонилась, пропуская гостя, и мы вместе поднялись в кухню. «Большая у вас квартира!» С хитрецой заметил Виктор Иванович. «Да, у мужа фирма строительная». «Была, пока его не посадили». «Ну, почему же так пессимистично? Фирма сейчас есть». «Да?» Я заинтересовалась, но продолжать разговор на данную тему сочла опасным. Мишки на кухне не оказалось, и я забеспокоилась. «Что, если он удрал?» «А меня бросил расхлебывать всю эту кашу». «Садитесь». Пригласила я Виктора Ивановича и налила ему кофе. Он поблагодарил и вообще оказался на редкость приятным человеком. Вопросы задавал вежливо. Не похоже было, что меня сию минуту отправят в тюрьму. Тут появился Мишка, кивнул хмуро, а я засуетилась. Вот Миша, это товарищ из милиции. Оказывается, одного моего знакомого убили. Виктор Иванович представился и начал задавать вопросы Мишке. Так как Шальнов наверняка подслушивал наш разговор, стоя под дверью, получалось у него складно, а главное, в точности совпадало с моими словами. Картина вырисовывалась такая. Лося последний раз я видела несколько дней назад. В понедельник вечером была в клубе, где выиграла деньги, 20 тысяч, повезло мне. А во вторник ругалась с вернувшимся мужем. Вечером он тоже был в клубе, напился и решил... что у него угнали машину. Но это ему с пьяный глаз привиделось, потому что стояла она там, где Мишка ее бросил. Этот факт заинтересовал милиционера, и он еще немного поспрашивал. А мы томились, то и дело переглядываясь. С минуту на минуту ожидали, что нас отправят в тюрьму. Но Виктор Иванович неожиданно откланялся и ушел. А мы с Мишкой вытаращили глаза друг на друга и еще некоторое время боялись пошевелиться. «Ух!» — наконец сказал Шальнов. «Вроде пронесло. Только ведь надолго ли?» «Одно хорошо. Когда лося укокошили, я был в тюрьме. И это убийство. Мне им при всем желании не пришить». «А мне?» — заволновалась я. «А ты была в клубе?» «О, Господи! Лося убили под утро. И они вполне могут решить, что я...» «Успокойся!» Мишка крепко меня обнял.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 «Ладно», – подтягиваясь, заявил Мишка, поднимаясь с дивана. «Давай спать». «Завтра во что бы то ни стало надо отыскать бородатого на понтяке и всерьез браться за этого Илью». «Конечно», – засуетилась я, и мы вместе поднялись в спальне. Мишка пожелал мне спокойной ночи и удалился, а я, закрыв дверь, припала к ней ухом с намерением определить, останется Мишка дома или наденет костюм.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 потому что узнала его сразу. Это чертова бизнесвумен Эмма. Интересно, что ей от Мишки надо? Я выпорхнула из кухни и, стоя на лестнице, могла видеть не только Шального и эту мерзавку, но и красавца Илью в придачу, который заметно нервничал. Некоторая бледность необыкновенная им ушла. «Нам надо поговорить», этим своим невыносимым тоном заявила Эмма. «О чем?»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 И тогда я поспешил вас увести. И задержались в этой квартире на всю ночь. Не удержался Мишка. И если вы намекаете на то, что я здесь ночевал, да. Если же намекаете на что-то еще, напрасно. Я спал в гостиной вот на этом диване. Я хорошо помню, чем закончилась моя связь с Катрин. И у меня не было ни малейшего желания повторять старые ошибки. Конечно, Илья врал. Проснулись мы в одной постели, к сожалению.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 Пообщаться с жильцами дома. Авось нам повезет. Вот ты сейчас этим и займешься. А ты? А я буду сидеть в машине. А почему бы нам не пойти вместе? хоробко спросила я. В одиночку тебе легче расположить граждан. Улыбнись, расскажи историю, из которой становилось бы ясно, на кой черт тебе этот пансьак понадобился. Какую историю? запаниковала я. Придется тебе ее придумать.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 А я потеряла сумку. Мне кажется, я забыла ее в машине. Мы разговаривали по дороге, и мужчина что-то такое сказал по поводу этого дома. Я так поняла, у него здесь квартира. Вот и решила узнать. У него борода. У мужчины, я имею в виду. Изъяснялась я довольно путанно. Но моему собеседнику, как видно, рассказ понравился. Потому что он широко улыбнулся и заявил. Борода у Аркаши выдающаяся.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 Мы поехали домой, предварительно заскочив в клуб, где я покрутилась минут пятнадцать. Никаких новостей. Если у милиции имелись новости, то об этом граждан информировать не смешили. Так что оставалось неясным, подозревают они кого-то или нет. Мишку это очень беспокоило. «Пожалуй, стоит избавиться от пистолета», вздохнул он. «Придут за нами менты. Не вдруг такая улика».